Издательства 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Вера Черкова. Последний отбор. Угол для дерзкого принца. Глава 1. «Давай сделаем так, горлинка моя ясноглазая. Сперва ты пояснишь мне подробно, где пропадала больше суток, а уж потом я доложу последние новости и свои соображения». Уютно устроившись в кресле и проверив, правильно ли хлопотуха заварила брусничный чай, непререкаемо объявила манефа. И мне оставалось только согласиться с этим предложением. При всей своей доброте и мягкости Манифа не выносит ни капризов, ни упрямцев, и этим очень напоминает мне наставника. Гессард тоже никогда не поддастся ни на жалобный взгляд, ни на надутые губы. В этот раз я рассказывала все обстоятельно, ничего не упустила, ни рвавшей сердце обида на жестокие слова Ренда, ни его обещание в засыпавшем нас глиной убежище, ни амулета, до сих пор висевшего у меня на шее. Помянула о том, что Стайс Альми об этом амулете, несомненно, знали, но смолчали, как и обо всех своих прочих подозрениях и выводах. Вот оно как! Бабушка уже сидела на мягком подлокотнике моего кресла, гладила меня по волосам и вытирала непонятно откуда взявшиеся слезы большим и мягким голубым платочком. — Цветик ты мой лазоревый! а я и думаю чего же то новый внучок передо мной побитой собакой вертится вот теперь мне все понятно ведь для такого сильного воина нет хуже позора чем пустить в смертельную западню свою напарницу да еще и подругу и любимую девушку друга если бы любимую с невольной грустью усмехнулась я Как выяснилось, чувствовать себя обожаемой и нужной очень приятно. Словно крылья за плечами вырастают, и всё вокруг становится лучше и светлее. но в этом теперь сомневаться не приходится», — веско заявила Манефа. «Уж если принц выбрал верную смерть, стало быть, ты ему дороже жизни». «Когда выбрал?» Чашка с чаем выпала у меня из рук, и мир вмиг потемнел. «Светлые боги!» — засуетилась Манефа, брызгая на меня водой, словно чая мне было мало. «Ты же говорила, будто никого не любишь». «Бабушка!» — простонала я, создавая тёплый ветерок, чтобы высушить платье. «Ну когда же это было?» «Да всего три дня назад. На, выпей вот холодненького». «С чего это ты так расстроилась? Сама же мне рассказала, как он пытался прогнать тебя с полными карманами этой вашей магии, а сам остался, верную погибель». «Но почему сразу на смерть?» «Так ведь он до этого уже сражался, оружие подрастратил и силы тоже, а те пауки все толще лезли». «Как должен рассуждать умный человек в такой ситуации?» Что дальше пряники на стенах будут расти? Вот он и рассудил, что скоро появятся самые большие, а за ними вполне возможны и сами хозяева, и не пожелал смотреть, как они скормят тебя паукам или еще чего похуже. Решил отвлечь на себя, пока ты убегаешь. Чего ж тут хитрого-то? Не им придумано, и не он первый так поступает. Да и не последний. Хотя могу точно сказать, далеко не каждый мужчина способен на подобное. Вот среди тех, кто спокойно выбирает невесту по фигуре да по зубам, таких обычно не водится. До такого, цветик мой лазоревый, человек душой подняться должен. А душа, она ведь на коврах и подушках не растет. Пирожными и диковинками не питается. Ей, чтобы созреть, усилия нужны. Свои страдания к чужой беде сострадания, Внимательность и наблюдательность, Боль потери радость находок. Да ты и сама это поймешь, Если вспомнишь, какой беззаботной и беспечной Была лет пять назад. «Думаешь, народ зря говорит, что битые вдвое дороже небитых?» «Нет, лапушка моя, мудрость людскую не обманешь и не подкупишь. Она всегда правду выведет и выделит». «Манефа, я все это понимаю, но не тяни же ты ради светлых богов, что там с Рэндом?» «Жив», — коротко сообщила она. Испытующе глянула мне в глаза и с улыбкой добавила. «И не ранен, но сидит под домашним арестом и неусыпным наблюдением». «Как это под арестом?» Я снова едва удержала чашку. «Поставь ее лучше», — отобрала воду Манефа. «Слаба ты еще после вчерашнего-то. Тебе сейчас по понаваристее нужно». Мне сейчас нужнее всего услышать, за что его посадили и куда. А в цитадели знают? Ну, как им не знать? Почему-то отвечать Манефа начала с последнего вопроса. — Все они знают, магистры наши дорогие. А внучку я при встрече объясню, что бабушки — это вовсе не придворные фрейлины, с ними нужно разговаривать без всяких недомолвок и интриг. Он ведь мне сказал, будто ты в западню попала, а теперь тебя магистры в цитадель вызывают. Манефа, не надо про Эстона. Я и сама знаю, что с бабушками он обращаться не умеет, но где ему было учиться? Старая герцогиня Таринская его и видеть не пожелала, молодая вообще ненавидит. А с матерью и ее семьей он уже лет десять не встречается. Но мы сейчас говорим про Рэнда. Так за что его посадили? — Не знаю, как сказать, — задумалась бабушка. — Все по-разному объясняют. Знатные лорды обвиняют его в попытке дерзкого обмана недостойной принца. Цитадель считает это просто особым испытанием. Сам Рэнд говорит, будто желал проверить чувства оставшихся претенденток. — Как именно? У меня на сердце словно камень лёг. «Шестеро друзей ренда кривя губы в странной гримасе, сообщила старушка, переоделись в похожие на его костюмы и маски и послали невестам приглашение на свидание в разные беседки. Но везде были следящие камни. И они все как одна явились. Манефа едва сдерживалась, и собиралась она вовсе не плакать. И три часа объяснялись лордам в любви. А те... Представив эту картину, я встревожилась. Они себя как вели, неужели... Нет, подобных предположений вслух лучше не произносить. Ничего подобного. Молодые люди были очень учтивы, и молчали, как истинные немые». Уже вовсю хихикала бабушка. «Принц им поставил, быть слегка похожими на него одеждой и маской, но ни в коем случае не пользоваться амулетами личины и имитацией голоса. Они ведь не к кому попало шли, а к тем девушкам, которым чувствовали влечение». «Даже представить не могу, как это происходило». Им теперь, наверное, очень стыдно. Лордам я имею в виду. Да с чего бы. Они ведь просто шутили. Отмахнулась старушка и пояснила. Мужчина к таким вещам относится намного проще, чем мы. Зато получили возможность поухаживать за девушками, показать себя. Кстати, трое уже попросили прощения за шутку и сделали своим избранницам предложение. Манефа. Возможно, я как-то не так воспитана, но я бы со стыда сгорела. Хорошо ты воспитана, правильно. А девушки, сообразив, как опростоволосились, приняли предложение. Две. третье думает, но их родители пока согласия не дали. Требуют, чтобы сначала принц сделал выбор и женился. А остальные три претендентки? уверяют что с ними был именно принц манефа огорченно покачала головой чуть не передрались обвиняя друг дружку во лжи, но не это главное там еще прибыла целая толпа родичей савилы и обвинила принца в жульничестве им его твердо пообещали они к свадьбе наряды шьют в долги залезли менее заложили чтобы выезд купить А заодно вмешались и мать ликонции с сёстрами. Это требует, чтобы отменили развод её дочери и вернули законную королеву. А Цитадель куда смотрит? Расстроилась я. Цитадель, как я понимаю, мягко улыбнулась мне старушка. Вчера спасала принца и тебя, а сейчас отдыхает. Там ведь ночь. Ну да. Пробормотала я виновата и вдруг вспомнила еще одну вещь, которую не рассказала бы никогда и никому, кроме Манефы. «Бабушка, я хочу открыть тебе чужую тайну. Мне очень важно знать, что ты об этом думаешь». а клятву давала?» — деловито осведомилась она. «Нет, но это тайна из тех, какие я и сама никогда не рассказываю». «Тогда говори». Только тихо, коротко и без имён. «Ага, значит так. В ловушке были ещё пленники, и один из них оказался отцом моего знакомого лучника». «Похоже, совсем у меня с памятью плохо. Вот и события уже путаю», — помолчав, задумчиво сообщила Манефа. «Мне ведь казалось, будто того охотника уже и в живых нет». Я одобрительно кивнула, и глаза старушки на миг изумлённо расширились, а затем лукаво прищурились. Видать, спуталась с кем-то. так говоришь, спасли его? Ну и замечательно. Человек-то очень хороший, пусть и живёт себе спокойно. А я тут как раз одну историю вспомнила. Расскажу да лягу спать. Солнце у вас здесь неправильное, ночь должна быть. «Так вот, был у меня знакомый. Горшечник или с корняком он был, неважно. Бросил однажды свое дело и ушел в другой город. И стал там министрелем вроде бы. Все знакомые его осуждали, чего не жилось, ремесло, знакомое, по наследству доставшееся, дом тоже полная чаша». а того, что он просто вырос из этого ремесла, как из детских штанишек, и осознал, что занимается чужим, неинтересным ему делом, когда своя судьба в другом месте ждет, никто понимать не хотел. — Ты так считаешь? — задумалась было я, но глянула на зевающую бабушку и поспешила уйти. — Отдохни, цветочек лазоревый. Догнала меня в дверях напутствие старушки. «А часа через четыре отправимся домой. Надо мне сходить в одно место, посоветоваться». «Но Манефа мне Стайн велел никуда не ходить». «Ну, значит, сначала его спросим, может, уже передумал?» Невозмутимо кивнула она, направляясь к постели. «Маги, они такие непостоянные». Отдыхать я устроилась в кресле на маленьком восточном балкончике, обращенном к запруде. Но вскоре убедилась, что не могу даже спокойно рассуждать, не говоря уже о том, чтобы подремать на свежем воздухе. Беспокойные мысли, одна сквернее другой, возникали и отодвигались, чтобы уступить место другим или через минуту вернуться. Были моменты, когда мне казалось, что Ренда обязательно заставит жениться на Савилле, но я представляла его в храме с ней под руку и заливалась почти счастливым смехом. Да он скорее возьмет свой лук и устроит небольшое побоище. Хотя такие методы совершенно не в его характере. Но ведь лорды не отступят. И глупо не понимать, что их так беспокоит вовсе не счастье дочерей, а возможность запустить руку в королевскую казну. И за эти чужие пока деньги... Они готовы перекроить по своему усмотрению судьбы принцев и собственных детей, растоптав их надежды на счастье. Вот же напасть! Неужели магистра Цитадели еще ничего не знают и не ищут способа помочь? Нет, не может такого быть. Ведь когда меня заперли во дворце Эста, магистра мгновенно прислали и Неверса, и Калиану. Да и Стай сразу согласился наблюдать за отбором. «Бешеные винты! У меня после проклятой ловушки явно что-то с сообразительностью. Стай там каждый день бывает, отбор же еще не завершён и сегодня с утра должен был сходить. Так вот почему его волновало мое предчувствие. Он все прекрасно знал и не хотел меня волновать. Или проверял по обыкновению. Хотелось бы знать, что именно. Впрочем... Я глянула на синее небо, по которому медленно плыло несколько пушистых белоснежных кораблей и решительно встала с кресла. День, хотя и пошел на убыль, еще в полном разгаре. Вполне можно проведать друзей. Пока бабушка спит, пять раз успею сходить туда и обратно.